Глава, 46-я. Приближалось столетие Ленина. Атмосфера в стране была отвратительная, безнадежная. Этот юбилей, видимо, спровоцировал подковерную борьбу чиновников под лозунгом «Кто больше ленинец?». Однажды во время репетиции меня позвали к телефону. Звонил один из главных руководителей Московской филармонии. Я не хочу его называть, потому что у него есть дети, внуки, Теперь, вероятно, и правнуки. Может, он сам и не думал о том, как будет выглядеть в их глазах, а думал о том, как получше накормить и одеть их. Но все же я не назову его по имени. Позвонил он мне почему-то сам, не через секретаря, как обычно бывало. Сказал, что завтра собрание у российского министра культуры Кузнецова. «Прошу вас присутствовать». Там были все. Я не мог понять, что случилось». Шостакович, Хачатурян, Гилельс, Растропович, Коган, Свиридов, ученик Шостаковича, прекрасный композитор. Мы с ним сотрудничали и дружили, рыбачили вместе. Мне говорит: "О таком оборонительном бастионе не приходилось мечтать даже Наполеону". Но наш Наполеон, казалось, подошёл к своему Ватерлоо. Появился министр Кузнецов, положил перед собой на стол пухлую папку и сказал, что на руководство Московской филармонии есть немало серьёзных жалоб. Позвольте, товарищи, я зачитаю некоторые. И мутным потоком полилось то, о чём мы все хорошо знали. Он читал докладные о том, как наш Наполеон вымогал подарки, а фактически взятки, о том, как вынудил сотрудников филармонии подарить ему на день рождения дорогой телевизор Письмо одного подполковника о том, как его жена едва унесла от начальника ноги, видимо, хорошенькие. Письмо от певицы, пожелавшей остаться неизвестной и не пожелавшей подарить руководителю своей нежности. Вот, товарищи, сказал Кузнецов, в этой папке десятки писем. Достаточно или читать дальше? Читайте, потребовали принципиальные товарищи. Он читал ещё полчаса, потом объявили перерыв. Зачем устраивались подобные собрания? Не только чтобы поставить на место сорвавшегося чиновника, который потерял осторожность и тем самым стал опасен другим, которые делают то же самое, но ещё и чтобы указать всем присутствующим их место и сделать их соучастниками. Для этой власти гораздо важнее было лишить людей совести, чем просто собственности, что они легко сделали в 17 году. Вот именно чтобы все были соучастниками. Причём подобные собрания довольно часто кончались ничем. Объявляли человеку выговор, но он оставался на своём месте и продолжал руководить людьми, которые имели неосторожность сказать ему в глаза, что о нём думают. После перерыва первым выступил Хочутурян. Он сказал, что критика, вероятно, не беспочвенна, и наверняка сам провинившийся понимает, как подвёл своих товарищей нарушением ленинских норм поведения. Но, с другой стороны, благодаря ему филармония добилась больших успехов. Он прекрасный руководитель, заботливый и чуткий. А телевизор... На что тебе этот телевизор? Верни его, честное слово. Расстроганный Наполеон хлопнул себя руками по коленям. — Согласен, согласен. Ты совершенно прав, Арам Ильич. Верну. Выступил Шостакович. Слушать подобные вещи, говорит... очень неприятно, очень. Но, знаете ли, если мы на одну чашу весов положим его ошибки, а на другую добрые дела, то, знаете ли, неизвестно, какая чаша перевесит. Мы поддержали товарища Шестаковича. Но были, конечно, и не только примирительные выступления. Кто-то попытался свести счёты, а кто-то, может, искренне не понимал настоящей сути таких собраний. Наконец Кузнецов предоставил слово обвиняемому. Он тяжело встал, опустив голову. Этот солидный, немолодой мужчина, прошедший жизнь чиновник высокого ранга, говорил как школьник в кабинете директора. Он сказал, что признаёт все без исключения обвинения, что слова товарищей проникли ему в самое сердце, и больше всего ему горько от того, что он подвёл всех нас, доверявших ему. И стал он безусловно заслуживает увольнения. Но в жизни страны и в его собственной жизни наступают главные и великие дни, столетие со дня рождения Владимира Ильича Ленина, и единственное, о чём он просит товарищей, чтобы ему разрешили оставаться на своём посту в это торжественное время, а потом он уйдёт. Да слёз. Какие будут мнения, товарищ? спросил Кузнецов. Само собой начальник остался. Сначала с испытательным сроком, а потом и дальше. Но не все так глубоко понимали торжественность момента, как он. И в частности, одна из наших ведущих балерин, замечательная Наталья Макарова, в год столетия великого Ленина предпочла не вернуться из заграничной поездки и осталась на западе. По этому поводу все мы снова встретились на собрании, на этот раз в Министерстве культуры СССР у Фурцевой. Были приглашены руководители творческих коллективов. Поскольку я тоже руководил коллективом, то и меня пригласили. Фурцева повела разговор добросердечно и благожелательно. Она вообще говорила ласково, по-матерински. Я даже предполагаю, что специально училась ораторскому мастерству. Вот, друзья мои, такой печальный эпизод. Не вернулась балерина Макарова. Кстати, она уже получила народную? Ей отвечают: "Нет, ещё Екатерина Алексеевна". Я же говорил, нужно ей дать народную, она бы тогда не осталась. Все с энтузиазмом закивали. Ну вот, значит, сказала, что очень сожалеет, и все тоже очень сожалели, качали головами. Потом продолжила: И ведь знаете, она в результате живёт очень бедно в Проголоть, потому что там предателей тоже не любят, не имеет никаких ангажементов, очень мучается и нищнеет. Вот это я хотела вам рассказать. А сейчас, поскольку мы собрались в такой компании, давайте обменяемся. Чем ей было плохо у нас? Что мешало? А может быть, кто мешал? Что-то незапомнившееся сказал Светланов. Кондрашин промолчал. Затем выступил руководитель грузинского ансамбля песни и пляски, небольшого роста человек, он даже казался ещё меньше от того, какая печаль охватила его. Я, говорит, был бы плохим директором, если бы не воспользовался присутствием такого большого количества таких важных людей, которых мы все так уважаем. и не поделился с вами нашими бедами и нашими нуждами. Ну давайте, хорошо. У ансамбля не хватает и чигов. Приходится танцевать в старых и чигах, но они совсем сморщились, и пятки у них прохудились. Я очень прошу товарища учесть наши нужды и снабдить наш ансамбль новыми чигами. Чиги это такие мягкие сапожки. Все покивали с сочувствием, а в глазах усмешка: "Молодец", мол, правильно использует ситуация. Кто-то сказал: "Тут серьёзный вопрос, а вы со своими ичигами". Но Фурцева пообещала помочь. В это время бесшумно вошёл высокий человек с огромным перепоясанным портфелем в руках и ничего никому не говоря, сел неподалёку от Фурцевой. Она как будто не обратила внимания. У него было смоглое и очень страшное лицо, не просто строгое или свирепое, От него как будто исходила тьма. Увидишь такое лицо во сне. Проснёшься, кто это, я не знал. Он положил портфель себе на колени и сидел, ни на кого не глядя, совершенно бесстрастно, как сфинкс. Слово взял Игорь Маисеев. Гениальный танцмейстер, замечательный человек. Я его обожал и уважал, все его уважали. Создал такой изумительный ансамбль. Сул Юрок однажды сказал про него Фурцой на своём Одесском русском: "Госпожа министр, Моисеев чистой воды бриллиант, его нужно заворачивать в папиросную бумагу". И вот Моисеев берёт слово: "Вы знаете, Екатерина Алексеевна, мы все, конечно, очень переживаем и осуждаем поступок Макаровой, и я в том числе очень осуждаю. Не так давно и в нашем ансамбле случилось подобное. Танцовщица остался за границей, в Мексике. Я всё думаю, нет ли в этом отчасти и нашей вины, даже моей личной вины. Фурцева кивнула. Такие соображения они любили. Моисеев говорит: "Он дружил с парнем, который тоже у нас танцует. Они на гастролях жили в одном номере. Так вот, этого парня потом затаскали. Почему не предупредил, не сигнализировал заранее, почему не остановил?" Он клянётся, что понятия не имел, что его вдруг останется. Это искренний, светлый парень, патриот, я ему верю. Ну, он так запуган, что теперь вот какая нелепость. Его самого отказываются выпускать на гастроли. Довели его до такого состояния, что боятся, чтобы и он не остался. Мне кажется, надо быть как-то бережнее. Да. И ещё буквально два слова. А вы, Екатерина Алексеевна, сказали, что Макарова бедствует? Видите ли, это не совсем так. Я думаю, в нашем узком кругу имеет смысл смотреть правде в глаза. На Макарову как раз очень большой спрос. За ней гоняются ведущие труппы мира, чтобы она с ними выступала как солистка. Она много работает, колоссально известна на западе, так что сказать, что она нищенствует, будет не совсем точно. В этот момент человек с портфелем вдруг перебил Моисеева и сказал: тихим за могильным голосом Как мы должны понимать ваши слова, товарищ Моисеев? Вы что, адвокатом к Макаровой подрядились? Моисеев стал красным как рак, потом побледнел. Видьмо, он знал, кто этот человек. Он смутился, заулыбался, залепетал: "Я просто подумал, что, может быть, нашему руководству полезно знать". Человек его оборвал: Хотя заседание вела Фурцева. Хватит. Давайте, кто следующий? Это был один из тех моментов, когда я ясно понял, жизни мне тут не будет. Тирока мне не простят никогда. Прошло лет 10. Однажды за границей я получаю утренние газеты и вижу на всех первых полосах фотографию того человека с подписью: "Новый генеральный секретарь Коммунистической партии Советского Союза Юрий Андропов". Значит, в тот раз, когда я его видел, он был председателем КГБ.